алан Морх «Между жизнью и смертью» читает Наталья Парий, маленький человек. Селена лежала на грубой скамье и притворялась, что спит. В прошлом году ей исполнилось восемь. «Мы можем завести еще детей», — послышался тихий женский голос. «Еще?» — возмутился мужчина. «Тебе мало этой дармоедки?» В тусклом свете лампады, обычно под вечер, родители грызлись, как кошка с собакой. Мерзкие слова и режущие душу обиды вырывались быстро и били метко. — Тише, ты ее разбудишь! — словно в молитве произнесла женщина. Было уже поздно. Заботы, хоть и казались благородными, но уже не Ничто не скроется от детских любопытных глаз и ушей. Особенно, когда от постоянной ругани ее отделяла только занавеска. Она лежала под шершавой и совершенно неподвижно, словно камень. Но за этим, кажущимся спокойствием, в душе разразилась настоящая буря. Даже после стольких, пролитых во тьме слез и искусанных губ, боль не притупилась. — Как я вообще повелся на такую убогую, как ты! — с укором произнес мужчина. — Что не мальчик, так сразу в землю. После этих слов мать медленно опускалась на пол и затихала. Порой Селена разделяла ее боль и плакала вместе. Девочке тоже не хватало двоих скоропостижно скончавшихся старших братьев. С ними все могло стать иначе. «Хватит реветь!» — прозвучало напоследок, прежде чем лампада погасла. Селена не плакала, а лишь злобно смотрела в грубые черные доски. Сердце еще какое-то время безудержно билось, Но в конце концов она успокоилась и заснула. Завтра, если повезет, ее разбудит заботливый голос матери, а не еще одна словесная перебранка. Селена стояла около озера в низине, холмы нависали со всех сторон. Под ногами вместо светлого зернистого хрустящего песка лежал черный пепел и белые кости. Рядом стояла незнакомка. Капюшон неестественно свисал с головы, словно у нее не хватало части черепа, правой руки не было совсем. — Решилась? — прохрипела она и уставилась на девочку сверху вниз. — Мама расстроится, — промямлила Селена. — Холера! — незнакомка вскинула единственную целую руку вверх. — Да она рада скинуть тебя со своей шеи, еще нарожает, оглянуться не успеешь. — А отец? — Отец? — она рассмеялась в голос. — Да он чуть тебя не убил. В следующий раз не промахнется. — То было с сгоряча. Он не хотел. Отец никогда меня не бьет. Он хороший, просто грустит. Селена долго стояла, не в силах проронить ни слова. Незнакомка не сводила с нее пристального взгляда. — Мы ждем тебя, сестра! У Селены побежали мурашки по спине. Она резко обернулась но не успела ничего разглядеть. Ее разбудили. «Дочка, иди кушать!» Нежное прикосновение матери разогнало дремоту и прогнало сны. «Угу!» — вяло промычала селена Она поднялась, умылась в корыце и села за стол. Взяв деревянную ложку, девочка набросилась на кашу. «Сегодня снова работаете на земле, господина, дорогой!» Анна налила всем молока. Сегодня, завтра, постоянно, — отмахнулся Эрвин. На свой клочок времени совсем нет. Пожалуй, сейчас был один из лучших моментов за долгое время. Вся семья сидела за столом и мирно разговаривала. Ничто не выдавало в них душевные гнили. — Не ешь много, а то работать не сможешь, — поднимаясь, — произнес отец. А Селена только что хотела попросить добавки. «Эрвин — Эрвин! — крикнула на него супруга. Она еще растет. Если найдешь способ ее накормить и не превратить в ленивого и сонного работника, промямлил Эрвин и пошел собирать инструменты. Я не против. Положить еще, дорогая? Спросила мама и обернулась. расхотелось грустно произнесла Селена и опустила ложку в деревянную миску. Хороший момент закончился так быстро. Как ты только его терпишь? — шепотом добавила девочка, но мать ничего не услышала. Она собирала им еду на целый день. — Держи, — Анна поставила на стол корзинку. — Беги, догоняй отца, и постарайся его не злить. — Я делаю все, о чем попросят, — ответила Селена. — Стараюсь, а он ведет себя как чурбан. — Не смей так говорить, — прикрикнула на нее мать. — Все мы по-разному переживаем утраты. На языке вертелось столько слов. «Самых разных», — Селена промолчала, но кулаки сжались непроизвольно. «У тебя коса расплелась, сиди ровно». Мать заплела ей непослушные белые пряди в аккуратную косу, прямо как у нее самой. В деревне их семью звали белокурыми бестиями, скорее всего, потому что они переселились сюда издалека и выделялись на фоне остальных деревенских. «Все, ступай», — мать поцеловала ее в щечку. Селена, опустив голову, побрела на улицу. День будет хоть и трудным, но пролетит быстро. Он ничем не будет отличаться от вчерашнего и окажется таким же, как последующий. Все в деревенской жизни идет по кругу. Каждый год одна и та же картина с небольшими оговорками. Селена упала на колени от усталости. «Вставай и работай!» — крикнул на нее отец и бросил камень. Девочка зажмурилась и вскинула руки. Эрвин не промахнулся. Селена вскрикнула и схватилась за ушибленное плечо. От лопаты больше пользы. Девочка, кусая губы от боли, поднялась и продолжила работать. Солнце покатилось к горизонту. Тени от одиноких деревьев удлинялись с каждой минутой. Из-за посадки появился странник. Он неторопливой походкой спускался по дороге и вскоре приблизился к полю. Незнакомец в Капюшоне спросил. «Далеко до Вергиона?» Эрвин поднял руку, заслонился от солнца, чтобы разглядеть путника. «Дней пять, если не горит». Странник кивнул, бросил задумчивый взгляд на дорогу и присел на кочку. «Волшебник?» — Эрвин кивнул на посох. Незнакомец не ответил. «Слышал, вы детей покупаете». «Кто говорит?» — оскорбился странник. «Люди в корчме, торговцы заезжие. Так правда или брешут?» Селена замерла и прислушалась. У нее затряслись руки. «Смотря для чего, заклинаний множество», — пожал плечами волшебник. «Сколько дашь?» Эрвин кивнул на дочь. Селена боязливо обернулась и подняла на стройника взгляд. Глаза волшебника под купюшоном сверкнули. Он перевел на нее хищный взгляд и долго оценивающе рассматривал. «Десять серебряных», — наконец ответил он. «Больше не дадут». «А ты? Мне с такими заклинаниями не по пути!» Странник поднялся и продолжил путь, а Селена еще долго смотрела ему вслед. Она несколько раз видела, как отец хотел ее подозвать, но почему-то каждый раз отметал эту мысль и продолжал рыхлить землю один. Начало вечереть, Эрвин потянулся за лопатой, но на полпути схватился за поясницу и закрыл глаза от боли. «Загнется он с тобой, вот увидишь!» Вспомнились в не слова незнакомки. Ему потребовалось несколько серд, чтобы не недуг отступил. Только после этого они собрали вещи, инструменты и пошли домой. Крестьяне на полях замирали, провожая их взглядом, и отходили в сторону, боясь запаршивить от белокурых иноземцев. Лишь на закате Селена с отцом вернулись в уютный и приземистый дом на окраине деревни. дворняшка завидев их, сорвалась с места, и радостно бегала кругами, махала хвостом и всячески подбадривала хозяев. Тщетно. У тех уже не осталось сил и желания с ней играть. Селена опустилась на землю прижала собаку к себе. Так они и молчали, смотря на надвигающийся закат. «Сегодня тебя не было видно», — произнес темноволосый мальчик с родинкой на подбородке. «Работали на господина», — устало пояснила Селена, узнав его. Он был старше ее на пару зим. Мальчишка кивнул и сел рядом. «Принес?» Хмуря брови, поинтересовалась девочка. «Да, только не пойму, зачем она тебе?» Ответил он и протянул рыбе пузырь с кровью. «Хочу устроить капкан для волков. Сколько они сожрали ваших овец?» «Много. Сегодня ночью отец еще одной не досчитался». Мальчишка поерзал и опустил плечи. «Хочет пойти к рыцарю, которого господин поставил тут главным». Мы кормим, он защищает. Но у людей говорят, он вряд ли не зайдет до нас. Придется нанимать охотников. Пойдешь играть? Солнце еще не село. Родители не отпустят. Грустно пожала плечами Селена. В следующий раз? Обязательно. Я запомню!» Крикнула на прощание. «Без тебя не так весело». Девочка следила за удаляющимся силуэтом. Другие дети с улыбками вливались в процессию и вскоре пропали из виду. Их смех затих за холмом, и двор погрузился в тишину. Тут вышли из дома родители. «Я могу поиграть?» Селена улыбнулась. «Опять измучишься, молоть не сможешь», отрезал отец. «Она и так никуда не выходит», заступилась мать. «Сходи, но только недолго». Селена поднялась и порывисто обняла их, что вызвало неподдельное удивление на лицах родителей. «Спите крепко!» — прошептала она и помчалась прочь. Краем уха услышала их перебранку, отчего даже улыбнулась. «Совсем испортила девчонку Анна!» «Пусть играет. Ей совсем не обязательно быть изгоем, подобно нам». Селена забежала в сарай, схватила котомку и опустила взгляд на собаку. «Что мне с тобой делать?» — задумчиво произнесла она. Ты же увяжешься за мной. Девочка заманила заботливого стража в сарай и заперла. Дворняжка истошно скулила и царапала дверь. Это оказалось больнее тысячи слов. Не дожидаясь слез, Селена побежала в сад. Затем выбралась за пределы деревни к своему любимому месту. Маленький ручей тек на север и журчал. Не успела она приблизиться, как заныла рука. У нее остались едва заметные точки на коже от змеиного укуса. Напали именно здесь, а после недельной лихорадки девочка начала слышать голос. Голос озера. Селена села на валун в центре потока и закрыла глаза. Она дорисовывала поток в своем воображении, как он носился вдаль, к тому самому озеру. На том далеком берегу сидела женщина. — Им будет лучше без меня? — спросила Селена. Незнакомка медленно обернулась. Из-под капюшона торчали белые локоны и бинты, скрывающие глаза. «Не сомневайся». Ответ Селени не понравился. «Откуда тебе знать?» «Все по кругу», — недовольно протянула незнакомка. «Ты опять разревешься». «Я больше не буду плакать», — Селена сжала кулаки. «Пустые обещания ничего не стоят», — продолжала провоцировать незнакомка. «Дрянь!» крикнула девочка. «Позлись! Говорят, помогает!» Женщина улыбнулась. Кажется, издевательства доставляли ей удовольствие. Она словно подпитывалась криками девочки. Селена прикусила губу и успокоилась. «Ты не ответила на вопрос». «А, тот?» Незнакомка медлила. «Еще не время. Ты все равно ничего не поймешь». «Чтоб ты сдохла!» Селена открыла глаза. «Уже!» — тихо произнесла незнакомка на прощание. Селену трясло. Эти странные разговоры злили ее и оставляли больше вопросов, чем ответов. Но в конце концов журчание воды позволило забыть все ненужное, даже злые мысли, оставив только решимость и цель. Собравшись силами, Селена срезала белесую косу ржавым тупым ножом, разбросала волосы и обрывки одежды, а затем достала пузырь с кровью. Руки задрожали. «Бесхребетная тварь!» — крикнула Селена. И страх ушел. Когда девочка начала лить кровь на землю, раздался волчьи вой. Она выпустила из рук пузырь. Тот упал в ручей и, огибая камни, умчал в сторону моря. Селена же оглянулась, сняла сандалии и пошла вверх по течению, оставив место своей гибели. Поначалу вода казалась холодной, но вскоре ноги привыкли. Она шла всю ночь, медленно, но неумолимо отдаляясь от родного дома. Засохшие слезы, словно раскаленная смола, жгли щеки. Лишь первые лучи солнца, сверкнувшие из-за большого хребта, заставили ее выйти из задумчивости. Селена смотрела под ноги и уже не осознавала, где находится. Как вдруг тишину утра прорезал крик. Скорбный и жгучий. Сердце как будто пронзили копьем. Селена жалобно взвыла и рухнула в ручей, расцарапав руки об острые камни. Истошно хрипя и глотая воду, она схватилась за грудь. Ни крови, ни раны, только неописуемая боль и гул в ушах. Лишь через какое-то время Селена успокоилась и выползла из ручья. Тяжело дыша и дрожа, она продолжала всматриваться в водную гладь. Ее детский лик смыло, унесло, оставив другой, хмурый и незнакомый. «Этот крик! Это мама кричала! Теперь я для них мертва! Так будет лучше для всех! Вставай и иди, не оглядывайся!» Эхо прошлого У доски объявлений сегодня многолюдно. Нарелл протиснулся через толпу и сорвал лист. Магический капюшон полностью скрывал лицо стрелка, поэтому даже если кто-то и хотел возмутиться... Терял дар речи от неожиданности. «Что-то новенькое?» — подумалось ему. «Нет, снова пожиратель душ». нарел обогнул аллею и побежал по узкой дорожке между домами и пропастью. Небесный город не давал шанса на ошибку. Сумки на поясе, колчан и лук раскачивались на ходу. Пики большого хребта Рокоса выселись повсюду и не заканчивались. Они окружали величественную обитель ученых, защищая их от врагов. Вот только сегодня кому-то придется выполнить работу за них. Стрелок быстро домчался в другой конец города и даже не запыхался. Он опоздал. Трое наемников стояли перед ним. Темный эльф, гном и дворф. Пестрая компания, особенно если брать последних двух. Рожебородые карлики не любят чернобородых. И наоборот, так уж завелось. В ту же очередь камериты терпеть не могут темных, которые их извечные соседи в подземелье. Стражники столпились около арки, ведущей в район, и никого не пускали. Завязалась оживленная беседа. Одни хотели заработать, а другие сэкономить. Никто даже не спросил про монстра. — У него есть крылья? — поинтересовался Нарайл, прервав их торги. Один из наемников хотел возразить но увидел непроницаемую тьму под капюшоном и сразу обо всем позабыл. «Нет», — ответил стражник. нарел кивнул и снял с плеч кожух с луком, открыл, а затем начал прилаживать тетиву. «Ты куда намылился?» — взревел гном. «Мы были тут первыми, а значит, награда тоже наша». «Награду получит тот, кто принесет голову монстра», — ответил нарел не повышая голоса. «Верно, страж?» Защитник города помедлил с ответом. «Разумеется». Видать, ему самому надоело пререкаться с наемниками. «Впустите их, когда будут готовы», — лишь добавил он и удалился. Эльф, гном и дворф ворвались первыми, не задумываясь об осторожности и скрытности. Помчались на пролом по пустелым улицам. Жителей уже вывели, благо в небесном городе их немного. Стрелок же внимательно смотрел на удаляющуюся фигуру темного эльфа. -эл — Алисейл? — Нарелл подбежал к обессиленному эльфу. — Кто это сделал? — вил Вилкейл, — слабым голосом ответил тот. — Зачем? — он не сказал. Возможно, у него была причина. Нарелл положила руки на рану. Кровь не останавливалась. Для тех, кто бьет друзей в спину, нет оправдания. — Не губи его, не узнав причину. Темный эльф умер. Если ярость не затмит мне очи. Нарел дернул головой, прогоняя воспоминания, и отправился следом. Он выбрал иную тактику. Вскарабкался по карнизу на крышу и мягкой походкой отправился на охоту, тихо ступая по черепице. Ни одна из них не скрипнула. Удивительное дело, но напал на него непожиратель душ. Гном спустил курок арбалета. Болт просвистел в гаире от стрелка. «Ты же не думал, что мы поделимся?» — иронично протянул темный эльф. «Я даже не удивился!» — крикнул им сверху Нарейл. «Мы же наемники! Такова наша натура!» Они разошлись в поисках монстра, но все прекрасно понимали, что разговор еще не окончен, в конце он вспыхнет с новой силой. Тепловой след привел Нарейла на длинный склад, уставленный ящиками и тюками. — Не двигайся, наемник! — крикнул гном. — Ты окружен! Справа от Нарейла появился темный эльф. Впереди из тени наступала фигура дворфа со щитом наперевес. Все пути перерезаны, а слева еще маячил гном с арбалетом. — Мое положение куда лучше вашего! — произнес стрелок. — Моя спина прикрыта, в отличие от ваших о чем он говорит дворф начал озираться скорешился с монстром про хвост гном презрительно плюнул на пол сознайся пока жив даже и не думал протянул норел ему хватит инстинктов и жажды душ чтобы наброситься на спину одному из вас наемники стояли в полумраке а затем дворф закричал а, -а, -а он здесь темный эльф дернулся и выпустил стрелу из лука Снаряд прошел в коге от Нарейла и попал в грудь более уравновешенного гнома. «Придурок!» — завопил он, роняя арбалет. Дворф уже бросил следить за стрелком и заботился только о своей жалкой душонке, носился по складу и отбивался от монстра. Нарейл метнул в эльфа кинжалом. Тот увернулся, но потерял равновесие и упустил из виду противника. Стрелок обогнул несколько ящиков, выпрыгнул с другой стороны и вырубил его под гневные тирады гнома. Темный эльф очнулся под вечер и дернул руки. Веревки натянулись и заскрипели «Что?» «Не торопись, Вилкейл!» произнес Нарелл. «Пожиратель душ еще не пришел». Темный эльф насторожился. «Откуда ты меня знаешь?» «Ты убил нашего общего друга. В спину». Глаза пленника расширились. «Нарелл, ты мертв. Вы все мертвы». «Как видишь, нет». Эльф снова дернул веревки. «Скормишь меня пожирателю душ?» «Это было в планах, но время терпит. Алис просил дать тебе шанс, оправдаться. Но я уже все разузнал. Я не смог устоять. Сумма действительно баснословная. До сих пор не потратил. Скупал дома, женщин. Найти тебя оказалось нетрудно». «Я думал, вы все погибли!» Во тьме послышался шорох. «Это не можешь быть ты! Покажи лицо!» Нарейл снял капюшон. Пленник свел брови, начал водить глазами. «Ты не похож на Нарейла!» «Смерть не приходит с лицом друга!» Едва Нарейл успел договорить, появился пожиратель душ. «Прощай!» Стрелок выбрался со склада, оставив Вилкоэла один на один с монстром. «Вернись!» — раздался крик, а следом — рык. Тварь вгрызлась в тело тянула на себя. Белесая, полупрозрачная сущность выходила из тела, а затем откусывалась мощной челюстью. С каждым потерянным кусочком души эльф терял блеск в глазах. «Вернись, кем бы ты ни был!» Вскоре он стал похож на овощ, аморфно лежавший на земле. Он кричал и рвался, но уже в двух разных телах. В каком-то смысле частично переродился. Стал новым гостем, из десятка душ в чреве зверя. Тем временем Нарейл забрался повыше и натянул тетиву с отравленной стрелой. Она просвистела в сумраке склада и впилась в хребет монстра. Пожиратель душ взвыл сотни разных голосов и бросился бежать. Стрелок спрыгнул с крыши и устремился в погоню. Глаза эльфа мигом распознали тепловые следы. Дальше оставалось уповать лишь на выносливость и то, что противник выдохнется быстрее нарел бежал по узким улочкам. Монстр маячил впереди, но недостаточно близко, чтобы выстрелить еще раз. Существо то неслось по стене, то прыгало на другую улицу. Стрелок изрядно вспотел, пытаясь не упустить беглеца. Тут они вынырнули из тьмы на залитую закатными лучами площадь. Раздался свист, и еще одна стрела прошила пожирателя душ. Монстр покатился кубарем по брусчатке, а затем затих. Наррелл садил ему еще стрелу в голову, на всякий случай, и только потом подошел вплотную. Пожиратель душ лишь жалобно поскуливал. Стрелок воткнул ему кинжал в шею, избавляя от медленной смерти. Послышался шум в переулке. Зоркие глаза эльфа заметили низенькую фигуру и блеск щита. нарел оставил тело на открытом месте и выбрал место для стрельбы. Камерит бродил где-то внизу. — Я убью тебя, если ты сунешься! предупредил стрелок и замер на крыше. Он спокойно сидел и слушал. Шумный дворф никак не мог смириться с поражением, но под утро все-таки решился и выбежал на площадь за трофеем. Стрелы бились о щит, словно в закрытую дверь, а камерит продолжал бежать по площади в сторону тела. От стрелка его отделяло всего ничего. Тот стоял на крыше, и дворф отчетливо видел, как накладывается стрела на тетиву и сколько времени проходит до удара щит. Вот и в этот раз Дворф поступил предсказуемо, заслонил себе обзор, защищаясь. Стрела тем временем белой вспышкой пронеслась мимо и на несчастье вернулась. Она вошла сзади, в самое сердце. Наемник шлепнулся на брусчатку. Нареэл спустился и подошел к Америту. — Я должен был попытаться! — выдавил из себя Дворф со стрелой в спине. Не добежал до заветного трофея какой-то дюжин гаиров знаю Наррел грустно кивнул и отправился рубить голову монстру. Закончив с этим, он вернулся в сарай к связанному эльфу. Тот неист рвался и пытался освободиться, едва вторая часть его души вернулась назад, оставив на себе отпечаток сотен других. «Заморские мудрецы говорят, что в желудке зверя время тянется медленно, или лишь тот смельчак, кто выжил, увидев все его ужасы», — пропел нарел «Голоса!» — выкрикнул Вилкейл. Они не замолкают. Предположу, что так и должно быть. Кто ты такой? Меня зовут Нарел. Я был твоим лучшим другом. А теперь прощай. Стрелок развязал веревки. Оставлю кинжал здесь, если ты вдруг захочешь распрощаться со своими новыми друзьями. Тебе не впервой. Едва найдя самый темный и вонючий угол сарая, Вилкэлл схватился за голову и начал судорожно дрожать. Он что-то шептал и дергался на шорохе и тени. Лучи солнца, просачивающиеся через доски, играли с ним злую шутку и порождали настоящее безумие. Жалобный рев эльфа слышался издали. Нарелл же под рассветные лучи солнца нес трофей ко входу в квартал. «Вон, смотри, монстра уже убили!» произнес еще один наемник и стал вытаскивать меч, чтобы отбить трофей. «Ты что, спятил?» остановил его более опытный и уже седой соратник. «Это же стрелок!» Тут подбежала женщина с посохом, на вид типичная волшебница. «Опять опоздала!» — возмутилась она. «Ты всегда опаздываешь!» Стрелок прошел мимо, но не упустил шанса уколоть знакомую. «Какой счет?» — крикнула она вслед. Нарелла обернулся. «Четыре! Жаль, что за троих мне не заплатят!» Он отправился дальше по улице. «Это что, он убил троих наших?» — удивился наемник. — Наших? — возмутилась волшебница. — В этом деле каждый сам за себя. — Пойдемте хоть посмотрим, — предложил пожилой. — Обожаю смотреть, как он работает, — произнесла она. — Трупы могут сказать многое об охотнике. Я же не всегда буду опаздывать. Каждый из них пошел в свою сторону, в надежде больше не пересекаться. По ту сторону жизни Некромант ехал на верблюде по барханам, в сторону муравьиных шпилей. Его окружали не очень храбрые наемники. Он их взял с собой лишь для одной цели — использовать как щит от монстров, а желающих отведать человеческой плоти в песках больше, чем пальцев у них вместе взятых. Они, к удивлению некроманта, миновали пески и остановились у цели, даже не встретив сопротивления местных обитателей. Однако Милк отчетливо знал, что удача не живет там, куда отряд собирался спуститься. Сыпучие пики, смазанные липкой слюной, гордо возвышались над пустыней и росли только вверх с каждым годом. Их кровожадные обитатели трудились без устали и защищали свое царство, не задумываясь о страхе. Наемники опрыскали одежду специальной субстанцией и повели некроманта к муравейнику. К сожалению, они не разговаривали на общем, что крайне расстроило милга Беседы с иноземцами всегда его будоражили. А королевство Анатахона... Путник проехал все без исключения, в поисках хаэрисинских монет. Милга бросила в жар от возбуждения. Колыбель нежити уже вот-вот появится, осталось лишь пробраться в чрево пустыни царей. Хозяева муравейника полезли из дыр в стенах, едва отряд залез внутрь и устремился вглубь. Наемники пытались отпугнуть монстров огнем факелов, но тех будто тянуло к ним. Субстанция, которой опрыскались наемники, оказалась поддельной. Именно она и привлекла монстров. Вероятно, в городе, где они закупили запасы, завелся тот еще шутник. Милк улыбнулся такому ироничному стечению обстоятельств. Коридор наполнился телами и криками воинов, умиравших один за другим. Жвало громадных муравьев, не зная жалости, рвали мягкую человеческую плоть, пуская кровь незадачливым гостям. Некромант выбросил вперед руки и прочитал заклинание Глаза мертвецов загорелись сине-зеленым цветом, а тела дернулись и поднялись. «Жизнь переоценивают», — произнес некромант, как только все люди испустили дух. «Слуги темной магии не испытывают страх и боли, лучшие соотношения цены и верности». Нежить сцепилась муравьями с таким остервенением, что некромант переполнился гордостью за свое творение и снова улыбнулся. А улыбался он давно. Не было повода последние несколько лет. Разобравшись с теплокровными и обзаведясь личными болванчиками, Милк отправился дальше, по низкому липкому туннелю. Стены пахли чем-то напоминающим мед, но проверить не решился. Ему хватило бойкого воображения и знания анатомии, чтобы не попадать в нежелательные и щекотливые ситуации. Безвольные наемники и муравьи плелись сзади, а впереди парили иглы из костей и периодически улетали прочь. Усиленные магией... Они точно копья пронизывали хрупкие перегородки и убивали хозяев туннелей. Время тянулось медленно, словно и вовсе остановилось. блуждание по подземному муравейнику утомили уже немолодого некроманта. Милк согнул одного наемника в колено-локтевую позу и сел сверху, как на стул. Другой слуга остался стоять рядом и держать факел. — Знаешь, почему я могу тобой повелевать? — обратился к истукану некромант. Все из-за человеческой жадности. С монстрами все гораздо труднее, а вот с вами элементарно. История абсурдна, как ни посмотри. Одни люди оказались так глупы и тщеславны, что отлили золотую статую своего бога, а другие, не менее глупые, а может даже и больше, решили ее украсть, несмотря на напрашивающуюся кару. В конце концов, блеск золота погасил крупицы разума и заглушил чувство самосохранения. Некромант потерял власть над муравьем, и тот просто упал. Милк этого даже не заметил, для него это самой собой разумеющееся, и продолжил рассказ. «Думаю, символично. Вспомнить эту историю здесь. Ты так не считаешь?» «Совсем забыл. Низшая нежить не разговаривает. На чем я остановился? Ах, да!» Первые сражались отчаянно, и все погибли. Вторые уволокли статую к себе и подвели подданных под кару Хересина. Бог проявил смекалку и изощренный ум, даровав им жизнь после смерти. Когда все умершие встают из могилы и живых, ты хватаешься за голову и пытаешься что-то придумать. Они гордо приняли вызов судьбы, тут их не обвинить, и решили все исправить. В надежде уменьшить пагубную силу проклятия, цари пустыни расплавили статую и отлили монеты, а потом еще избавились от них, распространив по свету. Задумка интересная но не спасла от проклятия. Монеты Хересина. Именно такую я и ищу. Она, как ключ к бессмертию. Но, к сожалению, прошло слишком много времени, поэтому отыскать монеты в мире не представляется возможным. Последний оживленный муравей упал и перестал двигаться. «Приходится идти по лезвию бритвы», — продолжил некромант, «и искать в самом эпицентре, в обители царей. Я волнуюсь». Милк вытянул трясущиеся руки вперед. Не будем заставлять хозяев ждать. Он поднялся и продолжил путь. Уверен, им, как и мне, порой крайне не хватает общения. Два мертвеца, сопровождавшие некроманта, вдруг резко остановились и упали. Милк пытался их поднять снова, и не смог. Что-то здесь внизу мешало его магии. Значит, я близко, улыбнулся некромант. Он вырвал факел из остывших рук и ускорил шаг. Милк шел, периодически срываясь на бег, пока не уперся в тяжело вооруженного воина-скелета. Тот стоял по центру коридора, опираясь на двуручный меч. Едва некромант приблизился, как у мертвеца загорелись глаза. «Отведи меня к своему хозяину», — попросил Милк. Архаичные доспехи воина скрипнули, а меч взметнулся на плечо. «Я не всесилен. К некронам мне путь заказан, а других хозяев у меня нет» произнес мертвый, взглянув на незваного гостя, и продолжил говорить чудовищно стандартными фразами, будто других и вовсе не знал. «Еще один глупец, ищущий бессмертие. Жизнь прекрасна лишь потому, что конечна. Бессмертие забирает слишком много, а так мало. Уверен, что готов. Так говоришь, словно это произойдет в одночасье. Цари рассудят. Ступай вперед». мелко обошел воина и осмотрелся. Мертвец проводил его взглядом, скрипя шейными позвонками. Скрежет костей заглушил биение сердца некроманта. Свет от факела играл на бронзовых доспехах и оружии. Скелета контролировал не он, и поэтому некромант не решился обернуться к нему спиной. «Тут тупик!» Мертвец указал на темную лужу. Некромант бросил туда камень. Тот скрылся в глубине. «Долго плыть?» «По ту сторону живых нет!» Сняв просторную накидку, Милка опустился в яму. Плыть пришлось в кромешной темноте, отталкиваясь от стен узкого туннеля. А когда уже воздуха стало не хватать, появились едва заметные блики, прорывающие толщу воды. Хрипя и чуть не выплевывая собственные легкие, некромант добрался. Вот только куда? Вокруг кромешная тьма, хоть глаз выколи, но тут совсем рядом вспыхнули две точки, которые он принял под водой за блики. — С прибытием! — протянул хриплый голос. — Теперь ты хотя бы не смердишь. Жизнь тут под запретом. — Так говоришь, будто я уже умер. — Некромант поднялся на ноги. — Не пройдя сюда мистериума, мы все всего лишь нежить. Отличие только в свежести тела. Милго ткнули в грудь. Это мертвец пытался ему что-то дать. — Не сходи с тропы, если не хочешь стать одним из нас. Вообще-то на это и расчет. Быстрый способ тебе не понравится. Мертвец ушел, оставив некроманта в абсолютной темноте, где-то глубоко под песками и какой-то слизью в руках. Милк уже хотел воспользоваться магией, чтобы разглядеть дар, но услышал голос вдали. «Не буди нас!» Некромант подготовился к путешествию, много читал преданий и воспоминаний жрецов о жизни и смерти, То, что лежало у него в руке, нужно съесть. Так мелко поступил. Зрение сразу прорезалось. Тьма никуда не делась, но вот тропинка отчетливо читалась под ногами. Она бежала между к засыпанному храмовому комплексу, погребенному под толщами песка. мелк пошел вперед. По обе стороны от тропинки стояли бесчисленные вереницы мертвых. Их светящиеся глаза терялись в глубине пещеры, подобно звездам в ночном небе. Некромант протолкнул комок в горле но не ужаснулся. Наоборот, как сумасшедший, улыбался и не мог скрыть довольную мину лица, как бы ни старался. «Потрясающе!» выдавил из себя некромант. Он даже не стал представлять мощь той силой, которая способна вот так буднично контролировать такое количество скелетов. Ни один известный по манускриптам волшебник не смог добиться ничего подобного. Однако Милк рассчитывал, что тем самым в конце концов окажется он. Именно эта мечта и привела его сюда. Стройные шеренги мертвецов не обратили на незнакомца никакого внимания. Лишь некоторые из них странно водили головами, будто принюхивались, проверяя, а не явился ли живой, но потом снова замирали. Милк вошел в храм. Он сохранился под толщей земли лишь благодаря своей монолитной конструкции, и только изредка, то там, то здесь, через небольшие щели внутрь просачивался песок. «Он ожидает», — произнес воин впереди и указал на арку. Милк постоял какое-то время, еще разглянул через плечо на светящиеся глаза и вскоре стал спускаться вниз по обшарпанной лестнице. Дышать становилось труднее с каждым шагом. Он схватился за грудь и тяжело вздохнул. Спертый гнилой воздух, наполненный песком, властвовал в гробнице, заползал в легкие и щекотал горло. Некромант сдерживал смех, но улыбка поползла сама собой. В какой-то момент Милк не выдержал. Сплюнул на плиты, поморщился и пошел дальше. От вони вокруг у него слезились глаза и чесалась кожа. Он замучил левую руку до красноты, и лишь усилием воли смог остановиться. Некромант увидел свет в отдалении. В самом центре зала стоял трон, а на нем выседал скелет в почти прогнившем ржавом одеянии, а к нему лицом полукругом стояли мертвецы. Милк встал в ряд, заняв последнее свободное место. — Еще одна томящаяся душа, жаждущая бессмертия, — произнес хозяин пустыни. — Им уже поздно, — бросил Милк и обвел остальных задумчивым взглядом. — Глупости. Монета Хэресина помогает стать высшей нежитью и неважно, из какого состояния. Совет на будущее, — царь пригрозил Милгу пальцем. — Молчи, если не знаешь. Не позорься. Мастера смерти такое не красит. Он сделал паузу и продолжил, уже обращаясь ко всем присутствующим. «Сбор окончен, пора начинать». Царь игрался с монетой, вертя ее между фалангами пальцев. «Увы, но у меня лишь одна. Что бы мне придумать такого?» «Они бездушные болваны», — бросил Милк. «Им больше ничего не нужно». «Да», — кивнул царь. «С какой-то стороны ты прав, но не совсем. Неупокоенная нежить не попадает в мистериум сразу». «Не здесь», — он помедлил добавил. «У них одна проблема. Они растыплются в прах, едва покинут пустыню. Поэтому поступим так». Скелет взмахнул фалангами пальцев, и душу Милга в тот же миг вырвало из тела и бросила под землю. «Где я?» «Странно, я не дышу, грудь не вздымается. Не слышу бияния сердца. Песок повсюду. Он скрипит на зубах, но они не мои. Все не мое». «Одни кости! Чёртов царь!» Некромант оказался в кромешной темноте и попытался вырваться. Он вылез из горы песка и снова оказался у лестницы. Хромой, костлявой походкой Милк вернулся к царю. Его тело парило в центре зала, в магической сфере. Вот теперь все в равном положении и смогут получить не только монету, но и живое тело. Милк хотел всё ему высказать, но челюсть не двигалась. «Как вообще разговаривать?» промелькнула мысль в дырявом черепе. «А теперь испытание!» выкрикнул торжественно царь. «Тот, кто подчинит остальных, победит. Начинайте, когда почувствуете, что моя сила больше на вами не тяготеет». Сразу после этих слов с рук Милга словно сорвали оковы. Он остался без опоры и рухнул на пол, развалившись на несколько частей. И так стало с каждым из участников. «Правда, сначала потребуется подчинить свое тело». — добавил царь. — Но это не должно быть трудно, тем более, когда вся вечность впереди. Милк бы скалился и сопел, будь живым. Так он стремился победить. Но костяшки даже не дрогнули. а, -а, -а я не могу так закончить. Благо, отец не дожил до этих дней и не увидит, как я его позорю. Царь как будто услышал его тираду и произнес. — Вы можете спросить совета у мертвых, если отыщете путь в мистериум. «Неупокоенным в пустыне царей доступны оба направления. Но, оказавшись там, не идите на огни. В них для нас всегда горит манящий душу пламя. Оно забрало не одного из нас и продолжает свою жатву. Если мне предложат пытать любого человека, я бы, не раздумывая, выбрал того шутника, кто зажег по мистериуму губительный для нас огонь». Он какое-то время молчал, а затем изменил условия испытания. Сколько дней или недель прошло? Милк боялся даже представить. Мистериум находится вне времени, так что хозяин пламени может быть совершенно из любой эпохи. Давайте так. Кто выяснит имя, тот и победил. И не абы какое, а то, которое шутник носил при жизни. Вот будет потеха, если я смогу этого человека найти и сделать так, чтобы он никогда не умер или переменил свои взгляды на наш счет. Отправляйтесь. Царь взмахнул рукой. И Милга снова вырвала из тела. На этот раз он упал в стремительный поток. Некромант не стал сопротивляться и позволил унести себя в мистериум. огня и много, так что на всех хватит», услышали они прощальное напутствие царя. Поток принес всех к водопаду и швырнул вниз. Очнулись мертвецы уже в человеческих обличьях на дне. Им снова требовалось дышать, что вынудило рваться наверх. Лучи света пронизывали толщу воды и переливались разноцветными красками. «Не бойся, сынок!» — вспомнились Милгу последние слова отца. «Говорят, на той стороне у всех будет новая жизнь. Будешь в гостях — заходи. Думаю, немного подонков на свете хотят дворец в виде пентаграммы. Такое будет трудно пропустить!» — улыбнулся некромант и начал грести сильнее. Выплыв, все соперники жадно хватали ртом воздух, боясь не успеть надышаться — или просто обрадовались кожи до да мясу на своих костях. Неупокоенные смирили друг друга презрительными взглядами и разошлись в разные стороны. Милк заметил, что некоторые из них черпали воду перед уходом, другие рвали траву, вкушали мистериум, как будто это должно было им чем-то помочь. Возможно, в этом было разумное зерно. Они мертвы гораздо дольше некроманта, знают то, чего не знает он. Может, это как с тем даром? — подумал Милк и глотнул воды из озера. Сначала он не заметил перемены, но стоило устремить взор вдаль, как вокруг стали появляться силуэты. Они бродили вокруг в каком-то беспорядке. По крайней мере, некромант не заметил в них какой-то разумной устремленности. Его соперники уже подсказали ему одну дельную вещь. Следовало понаблюдать за ними еще. Выбрав самого активного, Милк отправился следом. Но то ли неупокоенный, устал, то ли выдохся, однако в какой-то момент он уселся на камень и стал клевать носом. «Живой, живой, живой!» — загомонили души вокруг. Они схватили его и насильно потащили прочь. Милк забрался на холм, чтобы проследить. Неупокоенного довели до дороги, уставленный с обеих сторон горящими кубками, и оставили. Он пошел дальше сам, будто зачарованный, громадному зданию на горизонте. Некромант не решился отправиться с ним, Уж больно ему не понравились те огни. Милк шел без устали, днями и ночами, остерегался домов с открытыми дверями и манящими погреться очагами, помня предостережение царя. Бродил по лесам и полям и расспрашивал каждого встречного о хозяине пламени. — Не слышал ничего подобного, — ответил коренастый мужичок. — но возможно, тебе подскажут те, кто зажигают свечи в придорожных святилищах. О них множество небылиц рассказывают. Сам не видел, но, говорят, они могут пересекать границы Аллодов Мистериума. «Поясни», — попросил Милк. «Этот мир поделен на множество кусочков, в основном по божественному признаку. Я живу здесь и не могу пройти в другой Аллод, а они могут. Обязательно распрошу, если увижу». Некромант оставил мужика, и тот вернулся к своему увлечению, так как по-другому это обозвать трудно. Он собирал животных и растений, точно коллекционер. Милк краем глаза осмотрелся и не нашел ни одной копии. «Кажется, здесь все чокнулись», — произнес некромант. «В настоящей жизни у людей нет времени на подобное, а здесь они явно отводят душу, словно после смерти лишились рассудка». Милк пошел дальше и вскоре уткнулся в святилище. Как он выяснил у местных, такие стоят на каждом перекрестке у границ Аллодов, так что некромант решил подождать незнакомца, зажигающего свечи. Тот явился через восемь дней. Милк специально считал, потому что иных занятий придумать не удалось, кроме как ждать да расспрашивать прохожих. «Заблудился?» — поинтересовался темный эльф. Он склонился над святилищем, постоял, а затем принялся зажигать свечи. Говорят, вы можете путешествовать из одного аллода в другой. То, где ты сейчас находишься, — это срединный мистериум. Он самый большой, и здесь появляются все души после суда, и не только. Меня зовут Милк. — Вилкэл, — представился эльф. — Как ты проходишь через завесу? — спросил некромант. — Я попытался и не смог. — У меня необычная душа. Как бы объяснить? Все разные по своей природе, воспитанию и поступкам, и для каждого здесь уготован свой рай. Просто так вышло, что при жизни моя душа тесно сплелась с другими и набралась всякого, и теперь завеса не может определить, где мое место. Словно в тебе несколько душ? Моя собственная и множество кусочков других, и даже не кусочков, а отпечатков. Пожалуй, так будет правильнее. Милк попытался выяснить у Вилкоэла о пламени, Но он поднял одежду. На его животе красовался символ странной формы, больше похожий на ожог, чем на татуировку. — Я не могу об этом распространяться, — добавил эльф. — Жаль. Милк расстроился, опустил плечи и посмотрел на завесу. — Можешь тогда помочь мне отыскать отца? — С радостью. Он хотел здесь построить черный дворец в виде пентаграммы. — О, да, — Вилкелл улыбнулся. — Я знаю, о ком ты говоришь. Он достал из сумки самую большую свечу и протянул некроманту. «Держи, зажги и смело ступай через завесу. Иди прямо, не сходи с дороги, а затем трижды поверни налево». «Все так легко?» «Да». «Но почему остальные так не делают?» «Я не увидел ни одного человека, пока сижу тут». «Души!» — поправил эльф и улыбнулся. «Такие свечи делают духовники в клире, а это очень длительный процесс». Мы даем их не каждому встречному, а лишь нуждающимся, таким, как ты. Твоя душа изрезана шрамами, путник, и требует исцеления. А что может быть лучше встречи с отцом?» «Я не смог с ним попрощаться», — Милк сжал кулаки. «Как ты узнал?» «Мне показало пламя свечей», — эльф указал на придорожный алтарь. «Разговор с отцом тебе необходим, поэтому я даю тебе ее. Все просто». Вилкайл зажег подаренную свечу и добавил. Немедли, когда она потухнет, ты должен вернуться назад. А если не успею? Сработают защитные механизмы мистериума, и твоя душа будет наказана. Оттуда, куда тебя отправят, нет выхода, так что советую не опаздывать. Удачи. Вилк Эл ушел, а Милк устремился через завесу. Пламя вздрагивало, едва он пытался ускорить шаг. Нужно было спросить, может ли она потухнуть. Милк сам не стал испытывать судьбу и шел медленно, а вот с замком-пентаграммой пришлось изрядно повозиться. Некромант за треть свечи добрался до места, а потом непростительно долго искал вход. «Сынок!» Отец нашел его первым и вышел с копьем в руках, видимо, перепутал Милга с кем-то. «Неужели сдох?» «Я тоже рад тебя видеть, но все сложно. Я могу войти?» Некромант покосился на оружие. «О да, конечно!» Мужчина спрятал оружие и повел сына внутрь. «Давай я тебе все покажу». Мелко пустил взгляд на свечу. Времени было недостаточно. Увы, на это нет времени. «А, наслышан. Тогда давай посидим на ступенях, раз такое дело. Какими судьбами?» «Я ищу монету Хересина, а ее хозяин отправил меня сюда. Меня и еще десяток душ. Искать хозяина пламени. Мы называем их очагами». А ты, гляжу, не скучной жизнью живешь, сынок. Отец улыбнулся. Такое приключение за гранью, представление обычных смертных. Все, как ты учил. Ставь цели и иди, как бы трудно тебе не было. Вижу, ты тоже не валяешь дурака. мелко кивнул в сторону замка. О да, моя гордость. Сейчас дело задвигалось, вначале все делал один. Вот мороки-то было, даже вспоминать больно. Отец. Мое тело сейчас висит перед царем и дожидается того, кто сообщит имя. Ты можешь мне помочь? Никто не знает ее имени. Ее? Да, есть только имя ее души. Здесь все после суда меняют имена. У кого-то оно совпадает, но это не твой случай. Жаль. И как же ее тут зовут? Аннелис. Она архиерея черного духовенства. Враги называют ее огненным клинком. Не повезло царю, но он хочет разобраться с ней до того, как она попадет в мистериум. Хочет бросить вызов судьбе, затушить все огни и не явиться на суд. Подвиг, достойный истинного героя. Значит, имени нет. Но, может, и этого хватит? Нет, если ты не будешь первым, гиом Тебе нужно возвращаться. Где ты появился? Вылез из какого-то озера. «Озеро Дехарей?» «Возможно, я не в курсе ваших значимых мест». «Говорят, оно позволяет неупокоенным путешествовать в Мистериум обратно». «Тогда это точно оно». Милк посмотрел на свечу и поднялся. «Как-нибудь в другой раз посмотрю замок». «Смотреть особо не на что. Внутри еще ничего нет. Вся красота снаружи. Может, когда умру, мы займемся этим вместе». «Было бы здорово. Ты, главное, попади сюда, а не в другой Аллот». Переезды тут не предусмотрены. Они постояли в тишине несколько минут. И Милк все же нашел в себе силы затронуть болезненную тему. «Прости, отец. Я не смог тебя спасти». «Ну и хорошо, что не смог. А то бы гореть нам на костре вместе. Я не для этого тебя растил и учил, чтобы увидеть твою смерть. Кстати, кто открыл тебе секреты темной магии? В них я тебя не посвящал. И вот ты тут». «Я нашел твой тайник». Инквизиция не нашла, а ты нашел? Я же твой сын, у меня было преимущество. Плохо спрятал, значит. Не вини себя, я сам выбрал этот путь. Тогда торопись. Свеча оплавилась наполовину. Они кивнули друг другу, обнялись и распрощались. Милк пошел по берегу и вскоре наткнулся на женщину в капюшоне. Та сидела в одиночестве и всматривалась в гладь озера. Незнакомка подняла на некроманта взгляд. Ее глаза закрывала тряпка. «Я жду кое-кого. Но не тебя. Ступай!» Некромант не нашел, что сказать в ответ, и вошел в озеро. Однако, как он не старался, а проход был закрыт. Та сила, которая принесла его душу сюда, отказывалась вернуть с некроманта назад. «Сначала верни то, что забрал», — заговорила незнакомка на берегу. «Забрал? Ты видишь меня?» — А значит, внутри тебя уже поселился мистериум. Что ты сделал? — Я испил воды. Мертвая вода должна вернуться в озеро. Она бросила ему нож. — Мизинца будет достаточно. Милк с дрожащими руками поймал нож. Что-что, окалечить собственное тело некромант не был готов. От него все равно придется отказаться, но он рассчитывал отложить это действие на потом. Некромант вернулся на берег, положил палец на камень и надавил ножом крови не было мизинец укатился в воду и растворился незнакомка исчезла но милк знал что она так и сидит на том же месте где он последний раз ее видел воткнув нож в землю он повторил попытку вернуться не успел милк очнуться в мире живых как сразу услышал тираду царя он опустошенным и сломленным голосом цедел сквозь зубы ругательства и кидался костями а потом угрожающий застыл и перевел взгляд на некроманта учти «Плохих вестей я не потерплю», — проскрежетал он. Милк долго пытался собрать свой скелет и произнести хоть слово, но никак не получалось. «Калека!» — презрительно бросил царь. Милка точно клещами вырвали из костлявой обители и засунули в уютную тушу. «Говори!» Хрипя и шатаясь, на карачках, Милк пересказал ему все, что узнал. Некромант никогда не чувствовал себя хуже. Даже северный грок не мутит так сильно. Он более милосердный, вырубает и все. — Уговор был другим, — напомнил царь. — А что, есть другие претенденты? — Слабаки, как об стену горох, говорил же, не идите на огни. — Возможно, они слишком долго ждали. — Истомились? — Возможно, ты и прав. Рев пронесся по залу. Две души вернулись в свои разлагающиеся тела. Царь позволил им подняться, но не разрешил говорить. Он понял все без слов. «Вы опоздали. Я вижу, что ничего нового не сообщите, а поэтому идите, если сможете». После этих слов скелеты снова рассыпались. «Монета твоя, незнакомец, хоть ты ее и не заслужил». Милк дрожащими руками принял дар и спрятал в одежде у сердца. Отсеченный в мистериуме мизинец, хоть и был на месте в мире живых, но не двигался. «Уверен, дорогу найдешь сам. Не провожаю». Уже у выхода из зала некроманта окликнул царь. «Знаешь, и этих с собой забери. Неудачникам здесь нет места». Милк выбрался на белый свет и дал волю эмоциям. Рассмеялся. Вернулся домой он нескоро, зато в дороге у него было время все обдумать и морально подготовиться к новой жизни.